Глава 41 Женщины последовательны в своем непостоянстве По-настоящему в женщине может разобраться лишь один человек Патологоанатом «Я хочу знать, что делаю и зачем!» Воскликнула Александра В ее голосе был такой запредельный протест, что Горохов понял, она действительно укатит в России, если он хотя бы еще раз ей солжет. «Как эти женщины узнают, где правда, а где нет?» Мысленно удивился он, взвешивая свои шансы. Ему трудно было решиться на новый обман. Он понимал, если не поверит, это провал. Новой лжи она не потерпит и укатит в Россию. Остановить Александру силой было нельзя. Тем более не представлялось возможным силой заставить ее работать. «Придется открывать все карты», — подумал Горохов и твердо сказал. «Хорошо, но сначала дай обещание не уезжать до тех пор, пока не поступит приказ из центра». «Даю», — устало качнуло головой Александра. Он помолчал, собираясь с духом и размышляя, с чего начать. Она тоже усиленно размышляла. Будь Горохов повнимательней, он заметил бы на ее лице следы сложных переживаний. Вдруг она выпалила. «А ведь никакой сумасшедший дом мне не грозит! Вы все врали!» «О чем ты?» – удивился Горохов. Горестно покачав головой, она пояснила. «О жизни своей! Точнее, о том, что вы мне устроили! Своей жизни как раз и не было у меня! Инсценировка!» спектакль что все начиная с игоря и кончая соседями все все даже зинка с ее борщом крикнула александра и горько заплакала заплакала она потому что высказывая догадку получила вдруг подтверждение немое и веское растерянность мелькнувшая в глазах горохова убедила ее да это так Следом в тех же глазах появился вопрос «Но как ты об этом узнала?» Именно вопрос и поставил точку на всех сомнениях. Она не просто поняла, она теперь точно знала, что все, кто ее окружают, ее знакомые, друзья и даже соседи, все они работают на разведку. Ее взяли в плотное кольцо, отрезали от обычного мира, заставили пассивно служить какой-то их общей идее. Радовать в этом открытии могло только одно. Ей не грозит психушка. Не нужно ее никуда упекать. Танюшка и Зинка, и Павловы, и Ивановы – все не знают больше, чем Александра. Теперь она удивлялась лишь одному. Почему раньше не поняла то, что очевидно? «Как вы могли?» – рыдая, восклицала она. «Как вы посмели лишить меня жизни? Это подло! Подло!» «Горохов!» Он удивился. «Что, подло! Ты жила в окружении умных, образованных, честных людей! Неплохо жила, и не надо трагедии! Тебе можно только завидовать!» Она метнулась к нему и, сжав кулаки, закрещала. «Завидовать? Но чему?» «Судьба дала тебе шанс! Пользуйся!» Ты была бы фабричной работницей или на рынке колготками торговала бы. Благодаря судьбе ты сделала отличную карьеру и еще жалуешься. Прекрати реветь!» Вдруг гаркнул Горохов. «И что делать?» Опешив и вытирая слезы, спросила она. «Садись на диван и слушай. Да, ты права. Ты имеешь право кое-что знать, раз находишься в этой игре. Более того, ты давно уже в этой игре не пешка». «Ход за ходом ты сумела пробиться в стерзи!» «Я не понимаю тебя!» – пискнула Ася. «Ты можешь выражаться ясней?» «Могу!» «Тогда объясни, пожалуйста, зачем этот цирк? Ты что, сразу не мог сказать?» Горохов незерпеливо ее перебил, закричав. «Что? Что я должен был сразу тебе сказать? То, что спасая Савинову, опытного и ценного разведчика, мы подставляем тебя...» Или то, что ты всей своей жизнью практически тоже прикрывала все ту же Савинову? Или то, что у тебя нет семьи, нет мужа, подруг, соседей, знакомых? Это я должен был сразу тебе сказать! анемев Александра мучительно переваривала его слова. Горохов, переведя дух и успокоившись, иронически заключил. Конечно, я мог это все тебе сразу сказать, но куда полезли бы твои глаза? Боюсь, одного лба им не хватило бы. «Выходит, ты знал, что я настоящая Ушакова?» Ожалевая прозрела Ася. «Значит, спектакль начался значительно раньше?» «Да, черт возьми! Вся эта история для тебя спектакль с самых первых секунд ее начала!» Взорвался Горохов и спокойно сказал. «Для тебя, а для меня это работа!» Значит, и Игоря Савинова я не случайно застукала в спальне? Увы, да. Наши психологи просчитали оптимальную ситуацию забрасывания тебя в нужные нам условия. Должен сказать, чтобы ты не гордилась, психически ты заурядна и предсказуема. Впрочем, иначе и быть не могло. Это один из параметров, по которым совершался отбор претенденток на роль домохозяйки. "Чтобы я не гордилась?" поражаясь, воскликнула Ася. "Ты опасаешься, что я чем-то могу гордиться? Я марионетка?" "Ты марионетка!" рассмеялся Горохов. "Ну нет. Ты нам все планы дыбом поставила. Ты умудрилась поставить телегу впереди коня!" «Ты провела ту операцию, к которой мы долго готовились, но провести не могли, не выявив крота!» «Крота? Какого крота?» Он взвыл. а а, -а черт возьми, она и не знает! Вражеского резидента! И... Ты оказалась способней и даже талантливей, чем предполагалось! В тебе дремали такие силы!» «Да-да!» – согласилась Ася. «Сама себе порой удивляюсь!» «Но почему мы домой-то ехать не можем? Я же выполнила вам операцию, хоть вы ее и не планировали!» «Планировали, но значительно позже! Мы выполнили, и за это нас ждет награда!» «Награда?» «Несомненно!» Не сумев сдержать довольной улыбки, она даже зарделась. Александра спросила ну что же будет сейчас, если я заменяла Савинову?» «Кстати, почему я ее заменяла?» Горохов нетерпеливо тряхнул головой. «Иногда ты бываешь поразительно бестолковой! Я же сказал, среди резидентуры завелся Крот. С его помощью вражеская разведка могла погубить главную фигуру предстоящей операции». «Савинову?» «Именно! Мы решили спрятать ее, не сворачивая всей операции». «Общество домохозяек должно было существовать, иначе как бы мы выявили крота?» «Значит, крот настучал на Савинову?» – сделала заключение Ася. «Мало что настучал. Он собирался принародно ее разоблачить. Ты, молодчина, лишила его этой возможности!» – сдержанно похвалил Александру Горохов. «Вот я и думаю, какая ждет за это меня благодарность?» Просила она, и мысль пояснила. «Если вы носите с этой супер-пупер-профессионалкой Савиновой, то куда теперь меня денете? Снова к плите поставите?» Он собрался с пылом ей отвечать, но Александра, замотав головой, воскликнула. «Нет-нет, умоляю, Горохов, не надо больше мне врать. Это слишком жестоко». «Слушай, дай мне сказать». «Не надо. Понятное дело, куда меня?» домохозяйку я же школ ваших не кончала и мне все равно я не завидую никому пускай савинова возвращается я в Растердяевск. прошу об одном только поедем домой умоляю тебя горохов все больше я не могу так как ты не поймешь затопал ногами горохов нельзя нам домой никак нельзя в отчаянии заламывая руки александра воскликнула «Но почему? Почему? Мы же выполнили основное задание!» «Мы выполнили то, о чем нас не просили, и не выполнили то, что должны еще выполнить!» «Что?» «Мы не нашли крота!» Невероятно психуя гаркнул Горохов. Александра, устало махнув рукой, небрежно в ответ обронила. «Ах, это волнует тебя! Ты и все про крота!» Спросил бы меня. Я знаю. Он обалдел. Ты знаешь? Ну, разумеется. И кто же? Крот, моя Зинка. С чего ты взяла? В ее борще слишком много американских приправ. В шутку сказала Ася и серьезно добавила. Не Зинка она, а Лесли, кузина джевица Как ты об этом узнала? Выдохнул потрясенный Горохов. Сегодня в гостях у Джевица случайно заглянула в их семейный альбом. Выслушав рассказ Александры, Горохов подхватил ее на руки и, закружив в восторге по комнате, закричал. «Потрясающе! Ты не случайностей!» «И теперь мы можем ехать домой?» – спросила она, обвивая его шею руками. «Да!» «Теперь можем!» Возвращая ее на пол, воскликнул Горохов. «Бегу паковать чемоданы!» И он действительно убежал, оставив Александру стоять в растерянности. «Что это было?» – спросила она у комнаты. «Кажется, он меня поцеловал!» И со вздохом подумала, а в любви так и не признался. «Теперь